Таймер на плите в пустой квартире на первом этаже показывает почти час ночи. Прежние жильцы выехали из квартиры, и она выставлена на продажу, а потому полиция решила задействовать ее на время операции. Свет в квартире выключен, и через окно маленькой кухоньки Хесс может обозревать темный ночной двор с почти совсем сбросившими листву деревьями, игровой площадкой и скамейками. Виден ему и освещенный вход в подъезд Ессиквиум, где помимо лестницы есть и лифт. Хотя все наблюдатели располагаются в правильно выбранных местах, Хес нервничает. В корпусе, где проживает Ессиквиум, четыре подъезда, по одному на каждую сторону света, и за всеми ими наблюдают Хес или оперативники, занявшие свои места вокруг здания. Так что им видны все, кто входит в дом или выходит на улицу. На крышах располагаются снайперы, способные поразить двукроновую монету с 200 метров. А в двух минутах езды находятся автобусы с группой захвата, готовые действовать по первому же полученному сигналу. И все же у Хесса на душе неспокойно. Ему кажется, что всего этого недостаточно. Приезд Тулин прошел без сучка и задоринки.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 Хес видел, как она вошла в подъезд, где мгновенно зажегся свет. Они, конечно, не могли предусмотреть, что лифт будет занят так долго, в это время суток, и Тулин придется тащиться по лестнице. Но, к счастью, она без проблем добралась до третьего этажа и даже умудрилась создать такое впечатление, что с каждым лестничным пролетом ей все труднее и труднее нести на руках ребенка. Мимо нее прошли соседи, спускавшиеся с верхних этажей, но, видно, вообще не обратившие на нее внимания. Наконец, Тулин пропал а из поля зрения Хесса, и он затаил дыхание, пока в квартирке с небольшим балкончиком не зажегся свет. С тех пор минуло три часа, но ничего такого особенного не произошло. До того вечером во дворе появлялись люди.